Глава 25. Оконные решетки. То, что к моим словам прислушались, поняла тем же днем. Под окном срубили дерево, по которому было так легко покидать спальню. Потом пришел кузнец и, постоянно извиняясь из-за того, что нарушает мой покой, замерил проем окна. Как понимаю, спросила я, собираетесь выковать решетку? Да, досточтимая госпожа, с поклоном ответил он. Приказ барона Немаро оградить вашу опочевальню. Только ее? Ага, достачте, госпожа. Тогда уходи. Мне решетка всего лишь на одном окне не нужна. Только неудобства от нее будут. Никакого прока. Так это... Приказали же. Не волнуйся, не накажут. Так и передай, что я тебя выгнала. Можешь быть свободен. И извини за беспокойство. Кузнец ушел, но почти сразу после него явилась Бранэса Бельфо. «Ваше сиятельство!» — с раздражением произнесла она. «Мы все очень рады и безмерно счастливы, что вы почтили нас своим визитом. Но в Гербийском королевстве так заведено, что распоряжение отдают хозяева, а не гости. Поэтому впредь подчиняйтесь законам этого дома и не диктуйте свои условия». «А уж я-то как счастлива, баронесса, что оказалось у вас, и могу наблюдать эти интересные приступы непрофессионализма». Тоже не став разводить политесса, заявила я. К тому же, насколько я поняла, распоряжение поставить решетку отдавал не хозяин дома, а его слуга, барон Немаро. «И что? Я тоже являюсь в некотором роде служанкой при дворе его величества, но имею определенную власть. Моими устами, как и устами барона Немаро, приказывает сам король. Ваши же слова здесь ничего не значат. Жаль, что только устами, а не мозгами. Я не понимаю вас, княгиня, хотя слышу явное неуважение в ваших словах». И ещё больше нахмурилась Бельфо. «Не понимать это у вас хорошо получается. Отчего принято решение оградить оконный проем лишь в спальне? Решетки не на все окна поставить, а именно на одно?» — выделила я интонацией свою главную претензию. «Это не безопасность, а издевательство? Или барон Неморо думает, что злоумышленники будут настолько глупы, что в случае нападения полезут исключительно через спальню?» увидят на ней решетку, почешут затылки и уйдут во восвояси, посчитав, что лезть в незащищенные окна будет уроном для их чести. «Вы всегда можете закрыть дверь спальни на засов. Поверьте, барон Немаро достаточно умен, поэтому распорядился завтра с утра поставить и его. А вот вы, княгиня, извините, не отличайтесь чрезмерной сообразительностью. Иначе бы поняли, что ставить решетки на все окна — это превращать ваши покои в руины». «Представляете, сколько придется долбить крепкие каменные стены, чтобы загнать в них железные штыри? А потом еще придется замазывать образовавшиеся дыры и обрушившуюся вокруг проёма штукатурку. И заново вставлять рамы!» «Ого, как вы сложно подходите к простому вопросу!» — изумилась я. «Наверное, еще и решетки будут с руку толщиной?» «Естественно! Защита должна быть крепкой!» — победно произнесла Баронесса. Поэтому я, хотя и не вправе от вас такого требовать, советую признать нашу правоту и извиниться за резкие несправедливые слова. Естественно, не мешать работе. Еще раз простите извините, баронесса, но, к сожалению, ваша с бароном, так сказать, неопытность рождает в моей голове еще и не такие выражения. Скажите, если вам необходимо спуститься или подняться на один этаж, то вы воспользуетесь лестницей или начнете делать дыру в полу или потолке? Книжна, я на глупые вопросы не отвечаю. Ваше хамство переходит все грани дозволенного. Не забывайте, что я хоть и ниже вас по титулу, но тоже аристократка. И не последняя в этом дворце». «Хорошо», — сбавил я обороты, меняя тактику. «Если вы готовы говорить предметно, без всяких там фи, намекающих на то, что я здесь никто, то несите ручку, перо и бумагу». «Я в два счета докажу, что мои слова вызваны не дурным характером, а удивлением, насколько барон Немаро не видит дальше собственного носа». Громко хлопнув дверью, смотрительница удалилась. Вернулась не одна, а с виновником всего этого. «Вот вы-то мне и нужны, барон», — довольно произнесла я, увидев Эриха Немаро. «Что за ерунду вы затеяли?» «Эту, как говорите, ерунду недавно вы сами предложили, ссылаясь на то, что любой может проникнуть в вашу спальню». «Я такого не предлагала». «Да что вы говорите, госпожа Бакари?» Ехидно ответил он, даже не попытавшись скрыть свое отношение. «Кажется, у вас проблемы с памятью». «Не у меня с памятью, а у вас с восприятием информации». «Задам тот же самый вопрос, который поставил Бранессу Бельфо в тупик». «Чтобы переместиться на этаж выше или ниже, вы будете пол с потолком разбирать или воспользуетесь лестницей?» «Естественно, лестницей. Тогда почему в вопросе с решетками вы пытаетесь разнести половину внешней стены моих покоев?» «О, единый!» закатил Эрих глаза к потолку. «А я ведь считал вас сообразительной дамой. Для безопасности, конечно. Мои покои собираются штурмовать из парка с применением пушек, камнеметов и таранов?» «Конечно, нет» хотя вы и раскритиковали охрану дворца, но она не настолько плоха, чтобы допустить в парк целую армию. Спасибо, утешили. Тогда объясните мне, глупышки, совсем не разбирающиеся в войне, зачем нужны мощные решетки? Так принято во всех замках. Если бы вы хотя бы немного были знакомы с устройством фортификационных сооружений, то не задавали бы такие нелепые вопросы. Мы во дворце, а не в замке, окружённом врагами. Какая разница? разница в том что уровень опасности отличается мы можем ожидать максимум двух трех убийц которым необходимо бесшумно проникнуть во дворец против таких достаточно тонких решеток на окнах желательно съемных чтобы нормально помыть стекла или при необходимости поменять оконную раму если она вдруг придет в негодность съемную расхохотался эрих чтобы и убийцы могли ее снять ваша прозорливость не знает границ вот Взяв в руки перо, начертил я примерный план конструкции. Вбиваем в стену 4 крепления с петлями. В них и будет вставляться решетка. Здесь и здесь в петлях делаем простейшие защелки, которые не позволят снять решетку с улицы. Получается, необходимо загнать лишь несколько больших гвоздей в стены, а не разбивать весь оконный проем. К тому же подобная конструкция хороша и при пожарах. Есть возможность снять изнутри и спастись от огня через окно. Смысл уловил кивнул барон. «Но все равно хлипкая защита. Ее можно выбить несколькими сильными ударами». «Можно», — не стал спорить я. «Но представляете, какой будет грохот? Для лазутчиков он сродни смертному приговору. К тому же, услышав, что решетку пытаются снести, у жертвы будет время сбежать и позвать на помощь. По моему мнению, важно обеспечить безопасность, не превращая уютный дом в тюрьму или мрачный замок». С этим утверждением я согласен, княгиня. Но как вы решите вопрос с оконными створками? Их придется переделывать так, чтобы открывались наружу, а не внутрь. И решетка в этом случае тоже будет мешать, в отличие от внешней, всем привычной конструкции. Каждый раз при проветривании снимать и надевать на петли заново? Слишком много мороки. «Не проблема», — отмахнулась я. «Сейчас все подробно объясню и нарисую». «Лучше с нашим мастером это обсудите» неожиданно предложила Бельфо. «Да-да», — подтвердил ее слова Эрих. «Я воин, а не кузнец, поэтому все эти защелочки, гвоздики и прочее не вызывают во мне большого интереса и понимания». «Да, признаю, что погорячился, отозвавшись не очень лестно о вашем уме». «Мы все тут немного погорячились», — примирительно улыбнулась я. Но зато в споре быстро решили большую проблему. «Могли бы и раньше все нормально объяснить», сварливо произнесла Ирис Бельфо. «Признайтесь, баронесса, что вы не были готовы меня слушать. В вас кипел гнев, а не здравые мысли. Но я не обижаюсь. Когда в моем доме кто-то пытается хозяйничать, я тоже раздражаюсь». «А как тут оставаться спокойной? Из-за ваших идей по безопасности четверть дворца была бы покрыта пылью и грязью, а руководство уборки лежит на моих плечах. К тому же вы и не представляете, сколько недовольных знатных особ придет ко мне с претензиями». Придется их вовремя переселять в иные покои, заново составлять графики работы прислуги и создавать в помещениях привычные для аристократов удобства. А толпа мастеров, снующих по дворцу со своими инструментами, а не прекращающийся грохот...» «Согласна», — с улыбкой кивнул я. «От такого озвереть можно». «Грубое, но очень верное выражение». «Милые дамы», — с поклоном поднялся со своего места Немаро. «Думаю, что хозяйственные вопросы вы обсудите и без меня». Я же должен вас покинуть. Да, кузнеца верну. Ему будет отдано четкое распоряжение слушаться вас, княгини Бокари. Не возражайте немного поработать. Спасибо, поблагодарила я. Сочту за честь помочь. Извините, а как его величество отреагировало на решетке? Вы же будете ставить защиту в его покоях. По всему дворцу, до второго этажа включительно, но начнем с ваших комнат. А король... Скажем так, он не в восторге. К нему и направляюсь, чтобы убедить. Его величество отличается очень твердым характером. Да чего там говорить, упрямством? Здесь все свои, поэтому не вижу смысла в вежливых, но пустых речах. Так что битва мне предстоит серьёзная. Желаю удачи. Подняла я кулак до уровня плеча, как это принято в приветствии гербийских воинов. «Победа будет за нами», — рассмеялся Эрих, ответив мне тем же. «Госпожа Адель, я хотел бы провести с вами более длительную и содержательную беседу. Завтра король Герхард посвятит свой день Софи Геллаж. Надеюсь скрасить вашу скуку своей компанией. Тётушка Ирис, если вы присоединитесь к нам, то, уверен, все лишь выиграют от этого». «День длинный», — кивнула баронесса. «Чувствую, что сумеем его скоротать за интересным разговором».